Признаюсь, я мало понимаю в технике. Но вы, господа, знаете, что в последнее время я отдаю дань увлечения стратосферными полетами вместе с моим другом, инженером, крупным теоретиком звездоплавания и талантливым конструктором Лео Цендером. Я только что от него. И если бы вы знали о его работах, его достижениях, но ведь это же химера, фантазия, а как же мы там будем дышать и чем питаться эфиром, Мы окоченеем от мирового холода, который уничтожит нас так же скоро и верно, как это сделает коммунизм. Он хочет преждевременно отправить нас на небо. А вы сами полетите? Послышались восклицания, шутки, смех. Леди, джентльмены, не унимался Генри, ваши вопросы и восклицания свидетельствуют лишь о полном вашем, мягко выражаясь, незнакомстве с предметом. Я утверждаю, что если бы вы... Но его не слушали, нервное напряжение нашло выход, общество развеселилось. Даже Шнирер вышел из своей мрачной сосредоточенности, не открыл, что в этом мире, кроме крепкого чая и страшных машин, существуют еще изумительно приятные жидкости, заключенные в изящные бутылочки. А епископ покраснел больше обыкновенного и смеялся громче, чем надлежало ему при его сане. Леди Хинтон была довольна и уже милостиво поглядывала на Генри, вольно или невольно, оказавшего ей услугу. «Не будем, господа, думать о мрачных вещах», — сказала она. «Бог милостив, наш народ благоразумен, власть в надежных руках, и нам, надеюсь, не придется прибегать к воздушным кораблям и искать спасения в подобном бегстве». «Почему вы не попробуете этого ликера, барон?» Генри был раздосадован провалом пропаганды звездоплавания. Он рассчитывал получить несколько щеков на продолжение опытов Цандера. Леди Хинтон казалось, что ей удалось как искусному капитану уже вывести корабль из полосы жесточайшего шторма, и вдруг налетел новый. Стормер, молчавший весь вечер, загромыхал своим громоподобным голосом. «А я уверяю вас, сэр», — обратился он к Блоттону, «что в южных морях найдется еще не один десяток неоткрытых островов». Я хорошо знаю Тихий океан. В его юго-восточной части, вдоль больших океанских дорог, и сейчас еще можно найти тихое убежище. Остров, не нанесенный ни на одну карту. Но я, коммерсант, беловой человек, не склонный к панике и истерик Глупо, однако, закрывать глаза на действительность. Мы живем на вулкане. Да, мы с чертой. Ольховской, Хинтон вздрогнула, скоростью летим в пропасть. Я не буду перечислять последних событий, они известны всем. Надо быть готовым к самому худшему. Да. Каждое его «да» гремело, как удар грома. Я говорю не о глупой позе стоика. Барон прав. Надо драться и в то же время готовить пути отступления, пока у нас не связаны руки и есть капиталы. Построить огромный теплоход, этакий Ноев ковчег, длиною в 300 метров и водоизмещением в 85-100 тысяч тонн. Настолько механизированный, чтобы можно было обойтись минимальным количеством экипажа из молодых людей привилегированных классов. Ни одного пролетария, ибо все они явные или тайные наши враги, да. Сколько продлятся войны, революции? 4-5 лет. Мы сможем взять продовольствие на 6, на 8 лет, не говоря уже о возможности пополнения запасов рыбной ловлей и охотой на уединенных островах. И мы отсидимся. Мы сможем сохранить таким образом свою жизнь, если не свои капиталы. Я предлагаю не откладывая организовать компанию для постройки Ноева ковчега. Само собой разумеется, что членами этой компании будут только избранные, и все дело будет вестись в строжайшей тайне. «Ведь мой проект не исключает вашего, сэр», — повернулся Стормер к Блоттону, уставив на него свое красное лицо с выпученными рачьими глазами. «Согласен. Открыть наш плавучий остров наши враги все же смогут. В звездоплавании я, к сожалению, ничего не понимаю, но если оно осуществимо, почему бы нам не приготовиться, на крайний случай, и к последнему прыжку, с земли в пучины неба?» Вы не откажете в любезности, сэр, познакомить меня с вашим изобретателем? Если он убедит меня в том, что звездоплавание не химера, я внесу первый пай. Неужели вы верите в звездоплавание, а то вы вложить в это дело капитал, спросил маршаль Стормера, когда они возвращались от Леди Хинтон. Верю. Да, рявкнул Стормер Мы оба коммерсанты, барон Я с вами могу говорить откровенно Продолжал он тише Я верю в звездоплавание так же твердо Как в золотые россыпи на Темзе Да, слушайте Если бы Темза протекала за тысячи километров от Лондона В экзотической стране То в золотые россыпи на Темзе поверили бы тысяч Помните мои серебряные рудники в Новой Зеландии Или мою австралийскую нефть Я нажил на них миллионы Они существовали только в воображении акционеров.